Глава 16. Ты уверен, пробормотал Уоллес с опаской глядя на Алуна. Шёл третий день с момента прибытия нов в гости, а Уоллес так и не понял, что он из себя представляет. С тех пор, как Нельсон опрокинул его на спину, он, ну, не то чтобы изменился, но взял в обыкновение наблюдать за каждым их шагом. И хотя он не забрасывал их вопросами, У Олиса было такое чувство, будто он впитывает в себя окружающее, похожий, если не на загнанного в угол зверя, но на кого-то в этом роде. Особенно нервировало то, что он не отрывал глаз от Олиса, когда тот каждое утро снимал стулья со столика и готовил лавку к предстоящему дню. Берясь за очередной стул, Олис чувствовал на себе взгляд Алана, и у него по коже бежали мурашки. Не могу представить, каково ему приходится. Нэлсон сказал это тихо на случай, если Алан пытался подслушать, о чём они говорят. Понимаю, он слегка ерепенится. Не бойся перестараться, не отступай. Но жертвам убийств труднее осознать, что их жизнь кончена. Нэлсон покачал головой. Он умер не потому, что таков был его выбор, или не потому, что тело подвело его, а потому, что кто-то посторонний забрал у него жизнь. Он подвергся насилию, и мы должны действовать осторожно, особенно хьюга. Уолис поставил на пол последний стул, прислушиваясь к тому, как Мэй во всё горло распевает на кухне. Хьюга расхаживал туда-сюда по лавке. Уолис чувствовал себя неловко. У них не было возможности поговорить с того самого вечера на веранде, к тому же Уолис сомневался, что им есть что ещё сказать друг другу. Хьюга надо было сосредоточиться на Алане, а Уолис был мёртвым. И ничто не могло изменить этого. Олесу было бы странно надеяться на что-то, и он всё время напоминал себе об этом. Любые заявления бесполезны перед лицом жизни и смерти. Олес никогда не любил вопросов, начинающихся со слов "что если". Но проблема заключалась в том, что ему становилось всё труднее думать о чём-либо, кроме "что если". И это было опасно. Волис сидел у огня, едва прислушиваясь к тому, как Нельсон, обращаясь к Алану, говорит, что прежде чем хотя бы подумать о том, чтобы сделать нечто из того, на что способны он и Волис, нужно очистить голову и сосредоточиться. Волис уносился мыслями далеко прочь. Солнечный день. Он оказался в каком-то крошечном городке и заблудился в нём. Ему нужно было остановиться и выяснить, где же он находится. Рядом с дорогой он увидел забавный указатель, рекламирующий какое-то заведение под названием Переправа Харона, чай и выпечка. Он двигался вперёд по грунтовой дороге. Иногда ехал на машине, иногда шёл пешком, но всегда придерживаясь одного и того же направления. Он дошёл до какого-то дома в конце дороги и удивился, что подобное сооружение ещё не рухнуло. Он вошёл в дверь. За стойкой стоял мужчина с яркой банданой на голове и тихой улыбкой на лице. Дальше бывало по-разному. Человек за прилавком мог улыбнуться ему и сказать: "Привет. Я тебя ждал. Меня зовут Хьюга, а тебя как?" Или же Хьюга уже было известно его имя, откуда не имело значения. Мечты подобные этой не подчинены логике, и он говорил: "Уалес. Я так рад, что ты здесь. Наверное, ты хочешь мятного чаю?" «Да», — отвечал Уоллес, — «это было бы замечательно, спасибо». И Хьюго наливал чашку чая ему, а потом себе. Они относили чашки на веранду и облокачивались на перила. В одном из вариантов этой фантазии они вообще не разговаривали. Они пили чай и просто существовали рядом друг с другом. Но были и другие версии этой истории. Хьюго спрашивал, «Ты надолго?» И Уоллес отвечал, «Да». «Сам не знаю, я еще не думал об этом. Не знаю даже, как очутился здесь. Я заблудился». «Смешно, правда?» «Смешно». Хьюго смотрел на него и тихо улыбался. «Может, это судьба. Может, ты и должен был оказаться именно здесь». И Уоллес не знал, что ответить тому Хьюго, у которого не было груза смерти на плечах. У Уоллеса же текла по венам кровь, к его лицу приливал жар, И он опускал взгляд на чашку с чаем, бормоча себе под нос, что вообще-то не верит в судьбу. Хьюго смеялся. Вот и славно. Я верю в неё за нас двоих. Пей чай, пока не остыл. Он вздрогнул, потому что Нельсон щёлкнул пальцами в нескольких дюймах от его лица. Что такое? На лице Нельсона было написано любопытство. Ты где? Нигде, ответил Вольс. Его лицо пылало. Хочешь обсудить то, что у тебя на уме? Понятия не имею, о чём ты. Нельсон вздохнул. Я не знаю, какой вариант хуже, если ты сам в это веришь или же если не веришь и тем не менее отвечаешь мне вот так. Это не имеет значения. Нельсон печально улыбнулся. Да. Пожалуй, не имеет. День шёл своим чередом. Разве что наплыв посетителей чайной лавки был немного больше обычного, и не то чтобы присутствие Алана как-то угрожало привычному распорядку, не угрожало. На самом-то деле он вообще едва говорил. Слонялся по лавке, как и днём раньше, прислушивался к разговорам и изучал людей. Иногда он склонялся над ними так, что кончик его носа оказывался в нескольких футах от них. Никто не понимал, что происходит что-то необычное. И это не злило Алана, а, напротив, он казался довольным, и, наверное, именно это и должно было настораживать. Он искрился почти детской радостью, и его улыбка впервые с того времени, как он прибыл в лавку, казалась искренней. Уоллес видел перед собой этого человека таким, каким он, вероятно, был до того, как что-то привело его в тот переулок. «Я вспоминаю свое детство», — сказал Аллан Нельсону. «Когда мне хотелось быть супергероем, и я мечтал о глазах лазеров или о способности летать, мне всегда хотелось уметь становиться невидимым». «Почему?» — поинтересовался Нельсон. Аллан пожал плечами. «Потому что если люди не видят тебя, они не знают, чем ты занимаешься, и ты можешь выходить сухим из воды». А на третий день после прихода Аллана в переправу Харона там объявилась Нэнси. Она, как обычно, вошла в дверь, Её губы были плотно сжаты, под глазами виднелись похожие на синяки круги. Она прошла к своему обычному столику и села ни с кем не заговорив, хотя некоторые посетители чайной лавки приветствовали её кивками. Хьюго пошёл в кухню, и не успела дверь перестать раскачиваться туда-сюда, как она опять отворилась, и из неё вышла Мэй и встала за кассу. Бедняжка пробормотал сидящий в кресле Нельсон. Она всё ещё не может заснуть. трудно сказать, сколько ещё она выдержит. Мне бы очень хотелось как-то помочь ей. Главное не подпускать к ней дездемону, проговорил Уолис. Поверить не могу, что она. Кто это? Они повернулись и посмотрели на Ална. Тот стоял посреди лавки рядом со столиком, за которым сидели люди примерно его возраста. Он вертелся вокруг них с самого их прихода. Теперь же замер на месте, устремив взгляд на столик у окна и сидящую за ним женщину. Он шагнул было к ней, но тут Уоллес подошел к нему, не успев осознать, что, собственно говоря, делает. Аллан моргнул, его рука была прижата к груди, он нахмурился, а Уоллес отвел его руку в сторону. «Что ты делаешь?» «Оставь ее в покое», — холодно произнес Уоллес. «Мне без разницы, как ты ведешь себя с другими, но от нее держись подальше». Глаза Алана сузились. Почему? Он посмотрел через плечо Олиса, а потом перевёл взгляд обратно на него. Она же не видит меня, так кому какое дело? Он начал обходить Олиса, но тот схватил его за кисть. Она табу. Алан выдернул руку. Ты же чувствуешь это, да? Она словно маяк. Она горит. Что с ней не так? Уоллес чуть было не выпалил, что это не его дело, но перестроился в самый последний момент, решив воззвать к человечности Алана, хотя такая идея казалась странной и смехотворной. Она горюет. Ее дочь болела и умерла. Это было... Тяжело. Детали не имеют значения. Она приходит сюда, потому что не знает, куда еще пойти. Хьюго садится рядом с ней, и мы оставляем их вдвоем. Вдвоем. И он был приятно удивлен, когда Аллан медленно кивнул. «Она потерялась». «Да», — сказал Уоллес, — «и мы не можем облегчить ее состояние. Мне совершенно безразлично, к кому еще ты пристаешь, но оставь Нэнси в покое. Ты же не хочешь как-то навредить ей?» «Навредить», — повторил Аллан. «Ты считаешь, я из тех, кто способен навредить?» Он наклонил голову на бок. Она приходит сюда, потому что знает, что Хьюго помог ее дочери совершить переход. Хьюго сам рассказал ей об этом. «Нет», — ответил Уоллес, — «он ей этого не говорил, ему это запрещено, но это одно из правил работы перевозчика». «Но он же на самом деле помог ее девочке перейти», — возразил Аллан. «И каким-то образом ей стало известно об этом, иначе ее бы здесь не было. Получается, Хьюго врет ей». И если какая-то часть её знает, значит она не такая, как все. Может, она способна видеть нас? Вдруг она может видеть меня? Он хотел было подойти ближе к Нэнси, но Уолис встал перед ним. Нет, не может. А если бы даже и могла, то не надо заставлять её проходить через это. Я не знаю, каково тебе приходится и никогда не пойму, что ты чувствовал, когда с тобой случилось то, что случилось. Но не надо использовать её для того, чтобы сделать лучше себе. Алан открыл было рот, чтобы ответить, но тут из двери в кухню вышел Хьюго. Вокруг шумела чайная лавка, но Хьюго смотрел на Олиса и Алана. В руках у него был поднос. Мэй встала на цыпочки и что-то прошептала ему на ухо. Он никак на это не отреагировал. Она тоже посмотрела на них, и если бы Олис не знал Мэй, то безразличное выражение её лица ни о чём не сказало бы ему. Но он её знал и понимал, что ей сейчас паршиво. Хьюга обогнул стойку с застывшей улыбкой на лице, он кивал всем, кто здоровался с ним, проходя мимо Олисы и Алана, он сказал уголком рта: "Пожалуйста, не подходите к ней". И не останавливаясь, пошёл дальше. Хьюга поставил поднос на столик, Нэнси смотрела в окно. Она будто не заметила, что он налил ей чай в чашку и сел напротив, положив, как обычно, руки на стол. Алан наблюдал за ними и ждал. Но больше ничего не происходило, и он спросил: "Что он делает?" "Просто сидит с ней", ответил Воля, смечтая о том, чтобы Алан отстал от всех них. Ждёт, когда она будет готова поговорить. Иногда лучший способ помочь кому-либо это молчать вместе с ним. Чушь собачья, пробормотал Алан. Он скрестил руки на груди и посмотрел на Хьюга. Он как-то напортачил. Он излучает чувство вины. Что он натворил? Если он захочет поведать тебе об этом, то поведает. Это не твоё дело. И чудо из чудес, Алан, казалось, прислушался к нему. Он поднял руки вверх, а потом направился на противоположную сторону лавки к столику, за которым сидела несколько женщин. Уоллс с облегчением вздохнул и оглянулся на Мэй. Она кивнула ему и закатила глаза. "Да, уж, сказал он, ну и молодёжь пошла". Она кашлянула в ладонь, но он успел заметить, что она улыбается. Этим и должно было всё кончиться. Нэнси сидела и молчала, Хьюго ждал и не подталкивал её к разговору. Чашка перед ней оставалась нетронутой. Спустя час, а может и два, она встанет так, что стул с шумом пройдётся по полу, и Хьюго скажет ей, что обязательно будет здесь, когда она окажется готова поговорить. А потом она уйдёт. И, возможно, придёт сюда завтра или послезавтра, а может, пропустит день-два. Нэнси сидела за столиком. Хьюго сидел напротив неё. Спустя час она встала. Хьюго сказал: "Я буду здесь. Всегда, когда бы вы ни оказались готовы, я буду здесь. Она направилась к двери. Конец. Вот только Алан внезапно крикнул: "Нэнси!" Лампочки в светильниках вспыхнули. Нэнси остановилась, её рука лежала на дверной ручке. "Нэнси!" снова крикнул Алан, и Уоллес замер на месте. Нэнси, нахмурившись, повернулась на звук голоса Алана. Алан прыгал вверх-вниз посреди чайной лавки, бешено размахивая руками и снова и снова выкрикивал её имя. Столики по обе стороны от него пришли в движение, словно кто-то налетел на них, чай выплеснулся из чашек, маффины полетели на пол. "Какого чёрта?" спросил мужчина, глядя на свой столик. "Ты чувствуешь?" "Да." Ответила его спутница, молодая женщина с цветом розовой жвачки блеском на губах. Потряхивает верно, почти как Столик снова подпрыгнул, когда Алан шагнул к Нэнси. Пальцы Нэнси вцепились в ручку двери так, что побелели костяшки. "Кто здесь?" спросила она, и все обернулись на звук её голоса. "Да", пыхтел Алан. "Да, здесь я. О боже, я здесь. Послушайте меня, вам нужно" Волис действовал не раздумывая. Только что он был неподвижным чайным кустом, а в следующее мгновение опять стоял перед Аланом и зажимал ему рот ладонью, так что зубы последнего скребли его ладонь. "Прекрати", прошипел он. Алан боролся с ним, старался отпихнуть, но Волис был крупнее, и хотя был худ как щепка, крепко держал его. Глаза Алана яростно сверкали поверх руки Волиса. "С вами всё хорошо?" Спросила у Нэнси какая-то женщина, поворачиваясь на стуле и глядя на неё. Нэнси не удостоила её взглядом. Она продолжала смотреть в направлении Уоллиса и Алана, но по ней не было понятно, видит она их или нет. Она открыла было рот, словно собиралась что-то сказать, но потом покачала головой, прошла в дверь, и та захлопнулась за ней. Алан продолжал вопить в затыкающую ему рот ладонь, а потом, что было сил, оттолкнул Уоллиса. Уоллес попятился и задел стул. Ножки стула прошлись по полу, и сидящий на нём мужчина дико огляделся по сторонам. Она услышала меня, прорычал Алан. Она услышала меня. Она может. Не закончив фразы, он поспешил к двери. Хьюго сказал: "Если вы выйдете за дверь, то потеряете себя, и я не смогу вернуть вас в прежнее состояние". Алан остановился. Его грудь вздымалась. Тишина заполнила все уголки и закоулки переправы Харона. Все медленно обернулись и уставились на хюга. Нельсон застонал, спрятав лицо в ладонях, а Полон рычал на Алана. "Верно", радостно сказала Мэй, "потому что если ты не допьешь чай, то остаток дня проведёшь, переживая за свои потери, и мы не знаем, как можно будет исправить это, потому что нет ничего хуже остывшего и подогретого чая". Правильно, я говорю, к Юга. К Юга не ответил. Он не мигая смотрел на Алана. Ради всего святого, услышь его, раздражённо проговорил Нельсон. Я понимаю, со здравым смыслом ты не владу, но не будь идиотом. Тебе объяснили, что с тобой станет, если ты уйдёшь, тебе оно надо? Прекрасно. Иди, но не жди, что кто-нибудь из нас примчится тебе на помощь. Плечи Алана были выпрямлены и напряжены. Горло двигалось, словно он усилино сглатывал, глаза были влажными и потерянными. Она слышала меня, прошептал он. Послушайте, громко возвестила Мэй. Я вспомнила вдруг, что сегодня национальный день бесплатного чая и булочек. И нам нужно отпраздновать его. Если кто хочет чашку чая или булочку за просто так, пусть подойдёт ко мне, и я это устрою. Тут почти все двинулись к стойке, и стулья заскрипели по полу. Что лучше, продолжать таращиться на странного владельца переправа Харона или получить что-то за даром? Выбор был очевиден. Наконец Алан сдался, хотя Волис по-прежнему чувствовал его гнев и отчаяние. Он развернулся, пошёл в дальний угол лавки и встал там, прижав лоб к стене и дрожа. "Оставь его", тихо сказал Нельсон. Думаю, он скоро поймёт, что всё это значит. Дайте ему время, он придёт в себя. Я просто знаю это. Нельсон оказался неправ. Остаток дня прошёл словно в тумане. Алан так и стоял в углу, он молчал, Нельсон оставил его в покое. Мэй стояла за кассой, её руки были сложены на груди. Она наблюдала за происходящим, не прекращая этого занятия, когда кто-то подходил к стойке и что-то заказывал. Она улыбалась, но её улыбка была принуждённой и слабой. Нельсон сидел в своём кресле с тростью на коленях, закрыв глаза и запрокинув голову. Хьюга исчез на кухне, а Палон потрусил следом, тихонько поскуливая. Олесу хотелось пойти за ним, но он не смог سترнуться с места, его мозг лихорадочно работал. Она услышала меня, она услышала меня, так сказал Алан. И он был прав. Уолли смог убедиться в этом своими собственными глазами. Он не понимал, что ему делать с этим знанием, если вообще с ним надо было что-то делать. Значило ли это что-нибудь? Ему было ненавистно собственная зацикленность на этих вопросах и то, что это обстоятельство почти что вселяло в него надежду. Мой говорила ему, что Нэнси в чём-то похожа на неё, хотя и не слишком. И он не знал, имеет ли это отношение к смерти её дочери. Её горе могло вызвать к жизни экстраординарные способности, или же она всегда была такой. А тёмная сторона его натуры гадала, можно ли как-то воспользоваться этим для того, чтобы его увидели и услышали и Он ужаснувшись, оборвал свои мысли. Нет. Он не был, он никогда не сделает ничего подобного. Он не такой, как Алан, по крайней мере, теперь. Так ведь? Он повернулся к кухне. Мы следили за каждым его движением, пробивая чек молодой паре. Их лица сияли, парень улыбался своей девушке. "Это наше второе свидание", сказал он, его голос был полон благоговения. "Нет, третье", возразила девушка, стукнув его по плечу. то раз в продуктовом магазине тоже считается. О, улыбнулся парень тогда третий. Уолис прошёл на пустую кухню. Он хмурился. Куда они подевались? Он не слышал, чтобы заработал скутер, так что Хьюго вряд ли уехал, а даже если и уехал, опалон не мог побежать за ним. Они должны быть где-то здесь. Уолис заглянул на веранду. Весенний воздух ещё был прохладным, хотя чайные кусты и лес за лавкой казались более яркими, чем когда-либо со времени прихода Волеса. Интересно, как выглядит это место в разгар лета? Оно должно быть зелёным, предположил он, таким зелёным, что его можно попробовать на вкус. До сего момента он не понимал, что ему отчаянно хочется увидеть это. Мир за пределами переправы Хорона жил своей жизнью. А потом он увидел на веранде Хьюга. Тот сидел, прислонившись спиной к перилам. Аполлон пристроился у его ног. Уши пса стояли торчком, голова была поднята, он медленно моргал, глядя на Хьюга. Хьюга казался мокрым от пота, его дыхание было прерывистым. Олис, встревожившись, поспешил выйти на веранду. Хьюга не открыл глаз, когда Уолис медленно приблизился, оставшись на некотором от него расстоянии. Казалось, он старается привести себя в чувство, вдыхая через нос и выдыхая ртом. Его бандана сегодня фиолетовая с жёлтыми звёздочками сидела на голове криво. Аполлон повернул голову, посмотрел на Уолиса и снова заскулил. Всё в порядке, сказал ему Уолис, всё хорошо. Он вышел на середину веранды, по-прежнему сохраняя дистанцию между собой и Хьюга. Он ждал. Ждать пришлось долго, но Уоллес не торопил события. Он не станет делать этого, только не сейчас, когда Хьюга в таком вот состоянии. Это не поможет. И он сидел, опустив голову, постукивая пальцами по доскам под ним. И эти тихие звуки давали Хьюга понять, что он здесь. Тук-тук-тук. тихое, ненавязчивое, но напоминание. «Тук, тук, тук, ты не один, я здесь, вдох, выдох». Он знал, что это было. Он уже видел такое прежде. Хьюго по-прежнему дышал прерывисто, его грудь поднималась и опускалась, лицо было перекошенным, взгляд рассредоточенным, туманным, и Уоллес не двигался, не пытался заговорить с ним. Он продолжал стучать по доскам ритмично, словно метроном. Наконец Хьюго заговорил. Со мной всё хорошо, хрипло сказал он. О'кей, легко отозвался Уолис. Но если и нет, то это всё равно нормально. Он помолчал. Панические атаки не шутка. Хьюго открыл глаза, они у него были стеклянными и влажными. Он провёл ладонью по лицу и тихо застонал. И это слабо сказано. А как ты понял? Он взмахом руки показал на Воллиса и на расстояние между ними. Они были у Наоми в молодости. У твоей жены? Бывшей жены, машинально уточнил Воллис. Она? Я не понимал, что это такое, не понимал, что могло вызвать их. Она объясняла мне, но вряд ли я особо вслушивался в её слова. Такие припадки случались у неё довольно редко, но когда её накрывало, это было ужасно. Я старался помочь ей, старался объяснить, что надо просто глубоко дышать и постараться успокоиться, и она он покачал головой. Она говорила, что в неё будто вцепляется дюжина рук и душит её, сжимает её лёгкие. Панические атаки совершенно иррациональны, говорила она, хаотично, словно её тело восставало против неё. А я всё же считал, что она могла справиться с ними, если бы действительно хотела этого. Если бы только это помогало. "Знаю", просто сказал Болез, а потом Аполлон помогает. Аполлон, услышав своё имя, постучал по полу хвостом. "Да", согласился Хьюго. Он выглядел измождённым. Хотя он и увлёвывал от обучения на служебную собаку, но понимает, что к чему. Мне стало хуже после после всего. Я не знал, как остановить их, не знал, как бороться с ними. Не мог даже найти нужных слов, чтобы объяснить, на что они похожи. Думаю, наиболее близкое тут слово это хаотичность. Тревога это предательство. Мой мозг и тело работают против меня. Он слабо улыбнулся. Аполлон хороший мальчик. Он знает, что надо делать. Я могу вернуться в дом, предложил Уоллес, если ты хочешь побыть один. Некоторые предпочитают это, хотя Наоми хотела, чтобы я оставался с ней. Не дотрагивался бы до неё, но был бы рядом, чтобы она знала, что не одна. Я стучал пальцами по стене или по полу, чтобы, не говоря ни слова, дать ей знать, что я здесь. Кажется, ей это помогало, и поэтому я попробовал то же самое и с тобой. Ты всё сделал правильно, Хьюго снова закрыл глаза. Это тяжело. Что? Хьюго пожал плечами. Это всё. Это слишком расплывчато. Я собирался ответить всеобъемлюще. Хьюго фыркнул. Ещё бы. Я не знал, что это так сильно скажется на тебе, признался Уолис. «Это смерть, Уоллес, а она не может не сказываться». «Да, это я знаю», — он помолчал и подумал. «Наверное, я считал, что ты привык к такому». Хьюго опять открыл глаза, теперь они были более ясными. «Не знаю, привыкну ли я когда-нибудь». Он, кряхтя, принял более удобное положение. «Не хочу, чтобы она так на меня действовала, но не всегда могу воспротивиться этому». Знаю, что я должен делать, знаю, что моя работа очень важна, но то, чего хочу я, и то, чего хочет моё тело, иногда две большие разницы. Ты всего лишь человек, шёпотом сказал Волис. Да, согласился Хьюго, со всеми вытекающими. И то, что я перевозчик, не означает, что остальными моими составляющими можно пренебречь, а затем добавил. Чего ты хочешь? Уолис моргнул. Быть уверенным, что ты хьюго покачал головой. Я не об этом. Чего ты хочешь, Уолис? Вне зависимости от твоего пребывания здесь, от меня, от этого места. Я не знаю. Собственный ответ смутил Уолиса. Он хотел очень, очень многого, но каждое его желание казалось банальнее предыдущего. И это было неприятно, не правда ли? Его жизнь строилась на незначительных вещах, которые были важны лишь потому, что он хотел, чтобы они были. Хьюго не выглядел разочарованным. Казалось, ответ Волеса успокоил его. Не знать это хорошо. Это в каком-то смысле всё упрощает. Почему так? Хьюго положил руки на колени. Аполлон выдрузил морду на лапы, хотя при этом не сводил глаз с Хьюго. Он медленно моргал, хвост огибал его задницу, потому что труднее убедить кого-то, что им что-то нужно, чем что им чего-то хочется. Мы часто игнорируем правду, потому что она нам не нравится. Алан. Я стараюсь. Я действительно стараюсь, но не знаю, удаётся ли мне убедить его хоть в чём-то. Прошло всего несколько дней, но создается впечатление, будто теперь он дальше от меня, чем был, едва появившись здесь. Уголки его губ опустились. Это похоже на случай с Камероном, только хуже, потому что никто не пытается помешать мне работать. Уоллес вздрогнул. «Это не твоя вина». «Разве?» «Они приходят ко мне, и я должен помочь им». Но что бы я ни говорил, они не могут услышать меня. Я не виню их в этом. Это похоже на паническую атаку. Я пытаюсь объяснить, что это такое, но если ты сам не пережил хотя одно, то ни за что не поймёшь, как это страшно. И хотя вокруг меня смерть, я никогда не пойму, что она делает с человеком, потому что никогда не умирал. Ты лучше многих понимаешь это, сказал Волис. Хьюго покосился на него. Ещё один комплимент, Олис. Да, ответил Олис, поддевая торчащую из джинсов нитку. А, спасибо. Я бы так не смог. Разумеется, потому что ты это ты, и ты должен быть только собой. Я имел в виду не это. Ты делаешь то, что делаешь, и я совершенно не могу представить, чем тебе приходится расплачиваться за это. Это твой дар. не доступен моему пониманию. Не думаю, чтобы у меня когда-либо нашлось достаточно сил, чтобы стать перевозчиком. Ты из себя недооцениваешь. Или же трезво смотрю на свои возможности, парировал Волис. Знаю, на что я способен, даже если мне пришлось бы усомниться в правильности некоторых моих решений. Он помолчал. О'кей, может, очень многих моих решений. Хьюго осторожно запрокинул голову так, что она оказалась на перилах. Но разве не такова жизнь? Мы сомневаемся во всём, потому что это в нашей природе. Просто люди с тревогой и депрессией более склонны к этому. Может это касается и Алана, предположил Волис. Не буду притворяться, будто понял всё о нём, это не так, но знакомый ему мир исчез для него. Всё вокруг изменилось, в конце концов он увидит тебя таким, каков ты есть. Просто на это требуется время. А ты откуда знаешь? Просто я верю в тебя, ответил Уоллес, ощущая себя нервным и незащищённым. И во всё, что ты есть. Ты такой один. Не знаю, продвинулся бы я так далеко без тебя. Даже думать не хочу, а как бы всё обернулось с другим перевозчиком или перевозчицей. Хьюго рассмеялся и сам себе удивился. Ты веришь в меня? Вольски внул и неловко махнул рукой. Если это перевалочный пункт, если это только остановка на пути, то самая лучшая часть его это ты. Он немного помолчал, а затем хьюга. Да. Мне хочется кое-чего. Чего, например? Честность это оружие. Она может быть использована для того, чтобы заколоть и растерзать и пролить кровь. Уоллесу было известно это, и он замарал свои руки в крови. Но теперь все обстояло иначе. Он использовал ее против себя, будто сам содрал с себя кожу и выставил на обозрение нервное окончание. И, возможно, поэтому он сказал, «Я хотел бы найти тебя раньше. Не кого-то вроде тебя, но тебя». Хьюго резко вдохнул. И в мгновение Уоллесу показалось, что он зашёл за черту, но потом Хьюго сказал: Я тоже хотел бы этого. Это глупо, верно? Нет, я так не думаю. И что же нам теперь делать? Не знаю, ответил Хьюго. Наверное, всё, что в наших силах. Нужно по максимуму использовать то время, что у нас осталось, прошептал Уоллес. И Хьюго сказал: Это все, о чем только можно просить. По небу медленно ползло солнце. Последний посетитель покинул лавку, весело помахав на прощание. Мэй была на кухне, Нельсон в кресле, Аполлон держался ближе к Хьюго, словно хотел убедиться в том, что с ним не случится повторного приступа. Аллен так и стоял в углу, втянув голову в плечи. Они бы оставили его в покое, но Уолис понимал, что это долго не продлится, особенно если в лавке снова появится Нэнси. Они должны убедить его в том, что приближаться к ней нельзя. Уолис понимал, что разговор будет не из простых. Хьюго перевернул табличку в окне. Он хотел было запереть дверь, но вдруг застыл на месте. О нет, выдохнул он. Только не сейчас. Что там? спросил Нельсон. И не говори мне, что к нам идёт ещё один гость, а не то у нас станет тесновато. Он посмотрел на Алана. Это не гость, коротко ответил Хьюго. Уолис услышал, что на некотором расстоянии от лавки по дороге едет машина. Он подошёл к окну, свет фар становился всё ближе. Кто это? Санн инспектор ответил Хьюго. Нельсон внезапно оказался рядом с Воллесом, и тот вскрикнул от неожиданности. Нельсон, не обратив на это никакого внимания, выглянул в окно. Опять? Он же приезжал всего пару месяцев назад. Клянусь, этот чувак цепляется к тебе, Хьюго. Быстро выключи свет из-за придверь, может, он уберётся во-свояси. Хьюго вздохнул. Ты же знаешь, я не могу так поступить. Он вернётся завтра и в ещё более плохом настроении. Он посмотрел на Нельсона. Не задирай его на этот раз. Понятия не имею, о чём ты, дедушка. Прекрасно, раздражённо сказал Нельсон. Я буду вести себя лучше, некуда. Он понизил голос так, что его смог услышать только Волис. Но попомните мои слова, если он попробует что-нибудь вытворить, я засуну ему ручку ему в задницу. Волис скорчил гримасу. Ты способен на такое? Ещё как способен. Да и он заслужил это. Приготовься увидеть самое большое пустое место из тех, что когда-либо встречал в жизни. Я знаком с сотнями юристов, Нельсон округлил глаза. Он хуже. Волис сам не знал, чего по появлению из маленькой машины можно было ожидать, но действительность не имела ничего общего с его смутными представлениями об этом. Мужчина оказался моложе, чем он думал, примерно в возрасте их юга. Он был красив холодной красотой, хотя из-за его подкрученных вверх усов Уоллису захотелось вдарить ему как следует по физиономии. На нём был хороший костюм, такой при жизни вполне мог носить и Уоллис. Дорогой, идеально скроенный по фигуре, завершал образ клетчатый гал, только совершенно отвратительная усмешка. Волис смотрел, как он возвращается к машине и берёт из неё клипборд. Потом он достал из внутреннего кармана пиджака вторую ручку и, лизнув перо, начал делать какие-то записи. Что он там пишет, спросил Волис. Кто чёрт побери его знает, ответил Нельсон. Наверняка что-то гнусное. Он вечно выискивает всякие мелочи, которые можно было бы использовать против Хьюга. Однажды он попытался заявить, что у нас в стенах водятся крысы, представляешь? крысы, мерзкий тип. И по чьей же вине он так решил, спросил Хюга, отходя от двери. По моей, легко согласился Нельсон, но я хотел напугать его, а не навести на мысль о грызунах. Он повысил голос: "Мэй! Мэй! К нам тут пожаловали". Мэй выбежала в лавку с кастрюлей в одной руке и с ножом для разделки мяса в другой. "Кто здесь? На нас напали?" "Да", отозвался Нельсон. Нет, громко возразил хьюго Никтон, а нас не нападал. Это сам инспектор. Мы задохнулись от возмущения. Опять на нас действительно напали. Заприте дверь, может, он подумает, что нас здесь нет. Она яростно размахивала ножом, пока не взглянула на Алана с опаской взирающего на неё. Она быстро спрятала нож за спину. У меня нет никакого ножа, у тебя галлюцинации. С тебя на пол капает вода, сказал ей Хьюга. И он обратит это против нас. Мэйс рычанием развернулась и поспешила обратно на кухню. Задержи его сколько сможешь, а я удостоверю, что всё у нас в порядке, прежде чем он войдёт. "А разве у нас что-то не в порядке?" спросил Уолис. "Конечно, в порядке", сказал Нельсон. Сан-инспектор тем временем ковырял отслаивающуюся краску на перилах. Но он так не сочтёт. Видел бы ты выражение его лица, когда он объявился здесь впервые. Я думал, при виде Аполлона с ним случится сердечный приступ. Он посмотрел на Олесса. Всё ещё слишком рано или Олесс в ответ уставился на него. Не смешно. Очень даже смешно. Олесс снова посмотрел в окно. Не понимаю, чего в этом такого уж плохого. Он, конечно же, хочет просто удостовериться, что в лавке чисто, разве не так? Ну из какой статьи ему цепляться к Юга? И тут ему в голову пришла ужасная мысль. Господи Иисусе. Это потому, что он чёрный? Из всех О, нет, сказал Нельсон. Ничего такого гадкого. Он подался вперёд и заговорил тише. Однажды он пригласил Хьюга на свидание. Хьюг отказался, и ему это не понравилось, и с тех пор он изводит нас. Кожа под правым глазом Олиса задёргалась. Что? Нэлсон похлопал его по плечу. Я знал, что ты так на это отреагируешь. Мэй закричал Уоллесу: "Неси нож обратно". Мэй ворвалась в дверь, теперь в каждой её руке было по ножу. "Никаких ножей", рявкнул Хьюго. Мэй развернулась и пошла обратно в кухню. Дверь в переправу Харона, чай и выпечка отворилась. Хмм, промочался нан инспектор с гримасой на лице, оглядываясь по сторонам. "Начал они из лучших, не так ли, Юга?" Он говорил так, словно старался воспроизвести самый чудовищный британский акцент. Олис немедленно презирал его, сказав себе, что это не имеет никакого отношения к тому, что этот тип, видимо, хотел взобраться на Хьюга как на дерево. Но всё же Олис решил оставаться невозмутимым профессионалом, хотя глаза бы его не глядели на сан-инспектора. "Харвис спокойно сказал Хьюга: Харви? воскликнул Уолис. Его зовут Харви? Дурацкое имя. Хьюго свирепо кашлянул. Харви посмотрел на него. Прошу прощения, что-то в горло попало. Вижу, сказал Харви. Наверняка пыль, которая, похоже, окутывает это место. Надеюсь, на этот раз вы больше заботились о чистоте. Он потянул носом воздух. По крайней мере, нам не надо беспокоиться из-за той шавки. Собачья перхоть на кухне? Вынужден констатировать, что это недопустимо. Аполлон сердито залаял, с его морды на пол закапала слюна. «Он из Сиэтла», — прошептал Нельсон. «Несколько лет назад побывал в Лондоне и с тех пор вот так разговаривает. И никто не понимает, почему». «Потому что он дурак», — сказал Уоллес, — «и это очевидно». Хьюго держал себя в руках, несмотря на оскорбление в адрес его собаки. Уверен, вы увидите, что всё у нас идеально, как и когда вы были здесь в феврале. Кстати говоря, что привело вас сюда так скоро? Харви что-то яростно корябал на клипборде. Я, санинспектор, я инспектирую, и предоставьте мне самому судить, обстоит ли всё так, как должно обстоять. Инспекция должна быть неожиданной, чтобы было невозможно скрыть какие-либо нарушения. Он подошёл к витринам, не имея ни малейшего представления о том, что три привидения и одна собака-призрак наблюдают за ним с разной степенью враждебности. Уоллес не понимал, почему Алан пришёл в такое раздражение, хотя, может, это было его обычное состояние. Харвин наклонился над витринами, чтобы рассмотреть, что в них. Они были, как всегда, безупречны. Оставшуюся выпечку освещал мягкий тёплый свет, и её было совсем немного. Мэй, полагаю, на кухне, скажите ей немедленно прекратить свою деятельность. Мне ненавистна мысль, что она по своему обыкновению покрывает преступление против человечества. Мэй появилась в одном из окошек, её лицо искажало бешеная ярость. Преступление! Преступление! Идите сюда и скажите мне это в лицо. Вы Она занимается чем обычно в конце дня, спокойно сказал Хьюго. И вам это хорошо известно. Не сомневаюсь, пробормотал Харви. Он выпрямился и опять приложил ручку к бумаге. Я вам не враг, Хьюго. Я не ставлю свои цели, чтобы это заведение было закрыто. Я боюсь того, что станет с Мэй, если она окажется на улице в таком случае. Она весьма хрупкая особа. Хьюго вовремя встал в двери в кухню, так что Мэй не смогла прорваться в лавку. Он лишь застонал, когда дверь ударила его по спине, но в остальном был спокоен. Харви изогнул брови. Хьюго пожал плечами. Она сегодня полна энергии. Полна энергии? Уж я тебе покажу, как я полна энергии, ты? Харви громко вздохнул. Темперамент, темперамент. Хотя я и санинспектор, мне нравится думать, что эта должность позволяет мне оценивать и душевное здоровье сотрудников. Его состояние критическое. Я бы порекомендовал ей обратиться к специалисту как можно скорее. И почему ему только не набили морду, зло спросил Волис? Хьюга говорит, нам нельзя этого делать. Совершенно верно, ровно проговорил Хьюга. В самом деле, сказал сбитый с толку Харви: "Что ж, благодарю вас, Хьюга. Я полагаю, это первый раз, что вы согласились со мной". Он улыбнулся, и Олис почувствовал, как по коже у него побежали мурашки. "Это смотрится хорошо на вас", он неторопливо пошёл к стойке. "Как и я". "О боже", громко сказал Олис. "Неужели такие подкаты на кого-то действуют?" Хьюга пнёт его, как следует, по яйцам. «Не уверен, что способен», — на такое отозвался Хьюго, не сводя взгляды с Харви. «Почему?» — одновременно спросили Харви и Уоллес. «Сами знаете, почему». Харви вздохнул, а Уоллес в отчаянии вскинул руки. «Я добьюсь вашего расположения», — сказал Харви. «Просто подождите и увидите». «Теперь обратно к делу. Мне нужно всунуть термометр во многие места». Он подвигал бровями. Вау, как клёкнул Уоллес. Да это же сексуальная агрессия. Мы подадим на него в суд и обязательно добьёмся обвинительного приговора, сами увидите. Я подготовил нужные бумаги, как только О. Верно, я же мёртв, чёрт побери. Не позволяй ему засунуть термометр в твои булочки. Брови Хьюга взлетели до самой банданы. Харви провёл пальцем по столешнице и приинспектировал его. «Чисто», — провозгласил он, — «это хорошо. Чистота — залог здоровья, как я всегда говорю». Уоллес потерял дар речи, увидев, что Аполлон встал рядом с Харви и задрал ногу. Струя мочи ударила по ботинкам Харви. Аполлон, довольный собой, потрусил прочь. Харви же ничего не заметил. «Хороший мальчик», — проворковал Нельсон. «Да, я о тебе. Ты хороший мальчик. Ты как хороший мальчик описал плохого человека». Харви сказал, «Не ознакомится ли нам с состоянием кухни? Могу ли я попросить вас сказать Мэй, чтобы она покинула помещение? Хотя суд и отказался удовлетворить мой иск о запрете и приближаться ко мне, сославшись на полное отсутствие доказательств». «Она прокинула ему на голову полную миску глазури», — поведал Нельсон Уоллесу. «Сказала, что случайно, но не случайно». Уоллес каким-то абсурдным образом обожал Мэй по причинам, не имевшим никакого отношения к сложившейся ситуации. Он пошел было за ними в кухню, когда Хьюго распахнул дверь туда, но остановился, услышав позади себя прерывистое дыхание. Обернувшись, он увидел покидающего угол Аллана. Его руки сжались в кулаке, а на лице было какое-то странное пустое выражение. «Он похож на него!» произнёс Алан никому конкретно не обращаясь и буравя глазами Харви. Один к одному. Кто на кого похож, не понял Уоллес, но Алан проигнорировал его вопрос. Светильники на стене разгорелись ярче и заискрились. Харви обернулся на них. Что это? Крысы жрут проводку, а хюга? Вы знаете, что это? Не, он нахмурился и потёр грудь. О, тепло здесь. Чувствуется, но он не успел договорить, потому что клипборд и ручка вылетели у него из рук и с грохотом упали на пол. Он, спотыкаясь, сделал шаг назад. Кровь отхлынула от его лица, в глазах Юга распахнулись. «Аллан, нет!» Слишком поздно. Лампочки на стенах и потолки одновременно разбились, и на пол дождем посыпались осколки. Харви дернулся, как марионетка на веревочке, его голова откинулась назад. Руки поднялись, ладони застыли в неподвижности, пальцы задрожали. Алан стиснул зубы и сделал ещё шаг вперёд. Харви приподнялся на несколько дюймов от пола, носки его ботинок смотрели вниз. Алан поднял руку, обратив ладонь к потолку. Он сжал в кулак все пальцы, кроме указательного и стал водить им взад-вперёд, словно подзывал кого-то. Харви поплыл к нему. Хьюго звал Мэй. Белки глаз Харви казались очень яркими в тусклом свете. Он остановился, подвешенный в воздухе перед Аланом. "Ты?" вылетел он снова прошептал Алан. "Мужчина в переулке, это мог быть ты". Он не успел хьюга выйти из застойки, как дверь в кухню распахнулась и из неё вылетела Мэй, постукивая пальцами по ладони. Алан сказал: "Не подходите!" И Волис вскрикнул, потому что хьюга и мы отшвырнула на противоположные стены, и они так основательно врезались в них, что деревянные рамы картин затрещали. Аполлон бросился к Алану, оскалив зубы и завыл, когда тот взмахнул другой рукой. Аполлон приземлился на пол рядом с камином, взгляд у него стал ослевелым. Нельсон покинул своё место рядом с Волисом и появился за спиной у Алана и крякнув замахнулся на него тростью. Воля зарычал от ярости, когда Алан отпихнул его руку и вдарил Нельсону локтем в живот, так что тот сделал шаг назад, а его трость упала на пол. Алан снова повернулся к Харви, так и висевшему перед ним. "Вот что, как я всегда считал, значит быть привидением", почти непринуждённо сказал он. "Это не так трудно, как мне казалось. Я вполне справляюсь с этим. Я могу сделать с этим типом всё, что угодно". потому что я в ярости. Харви задыхался, у него изо рта текла слюна. Не делая этого, возмолился Хьюго, сопротивляясь чему-то прижимающему его к стене. Алан, ты не можешь причинить ему вред. Ещё как могу, возразил Алан. Я вполне могу немного намять ему бока. Он не твой убийца, выпалила Мэй. Это не он зарезал тебя, он никогда бы Это не имеет значения, ответил Алан. Мне всё равно полегчает, а разве не это главное обретение спокойствия. Уоллис Прайс никогда не был человеком, которого многие назвали бы храбрецом. Однажды он видел, как кого-то грабили на станции метро, и отошёл в сторону, внушая себе, что не надо вмешиваться, что всё наверняка закончится благополучно, и испытал при этом лишь слабый укол вины. Грабитель скрылся с кошельком, и Уоллис знал, Его содержимое может быть легко возмещено. Храбрость подразумевала возможность смертельного исхода. И разве не забавно, что для того, чтобы набраться на конец смелости, Уоллесу потребовалось умереть? Хьюго выкрикнул его имя, когда он бросился вперед, но Уоллес проигнорировал его крики. Он опустил плечо, готовясь к удару, и оно все еще дрожало, когда он налетел на Алана. Зубы того задребезжали, и он чуть было не прокусил себе язык, Аллен повалился на пол практически бесшумно. Уоллес тоже потерял равновесие и упал на Аллена. И быстро, как только мог, сел верхом на него. Харви тем временем лежал на полу и не двигался. Хьюго и Мэй тоже упали на пол. Власть Аллена над ними прекратилась. Аллен смотрел на Уоллеса сверкающими в темноте глазами. «Зря ты это сделал!» И не успел Уоллес отреагировать, Да он и сам не знал, что делать дальше, он что собирался лишить жизни мертвого человека, как воздух вокруг него пришел в движение, и его отнесло назад. Он задохнулся, ударившись спиной о витрину, стекло пошло трещинами. Аллан медленно поднялся на ноги и показал пальцем на Уоллеса. «Ты действительно зря!» И заткнулся. Уоллес моргнул. Он ждал, что Аллан выскажет ему свою угрозу. Тот не сделал этого. Он, казалось, замер на месте. Э, произнёс Волес. Что случилось? Ему никто не ответил. Он повернул голову направо. Мэй вставала с пола, волосы спадали ей на лицо, она не двигалась. Волес посмотрел вперёд. Нельсон пошёл было к креслу, опираясь на трость, но тоже просто остановился. Волес повернул голову направо. Аполлон стоял перед Хьюгой и молча скалился. Хьюга же подпирал спиной стену, и на его лице читалась смесь гнева и отчаяния. Уолис отделился от витрины, удивляясь, что не испытал при этом ни малейшего сопротивления. "Ребята", сказал он, и его голос безучастно отразило эхо. "Что происходит?" Ему никто не ответил. И только тут до него дошло, что секундная стрелка стоит на месте. Она даже не дёргалась. Она замерла. Всё замерло. "О нет", прошептал Уолис. Он не понимал, что произошло. Прежде часы останавливались лишь когда в переправе Харона появлялись новые гости, но тогда время в самой чайной лавке продолжало свой бег. "Хьюга", шёпотом позвал он. "Ты И он прикрыл глаза рукой, потому что снаружи чайной лавки вспыхнул яркий синий свет. Он заполонил все окна и отбросил длинные тени. Свет вспыхивал и гас снова и снова. Уолис шагнул к двери, но вдруг непроизвольно поднёс руку к груди. Крюк. Трос. Они казались мёртвыми. Они были мертвы. Что это, прошептал он. Он подошёл к ближайшему окну и прищурился на заливающий лес яркий свет и танцующие тени. На грунтовой дороге виднелись какие-то неясные очертания. Когда свет потух, очертания обрели форму, и Олес понял, что это было. Он вспомнил, как что-то быстро промелькнуло в лесу в тот вечер, когда он попытался убежать. Какое-то странное животное. Но Олес смог убедить себя тогда, что это всего лишь игра теней. Это не было игрой теней. Животное было реальным, и оно было здесь. Здесь на дороге стоял олень.